вступление. Сначала прослушайте это. Нужна ли вам эта книга? Давайте поговорим о вас. Вы уже строите карьеру или, быть может, еще только заканчиваете обучение, и вас со всех сторон окружают люди, готовые из лучших побуждений завалить своими советами. Родители, преподаватели в ВУЗе, учителя, наставники — И даже случайные знакомые из соцсетей убеждены в том, что могут подсказать, как получить желаемое, заняться любимым делом или добиться небывалых успехов в профессии. А вы тем временем мастерски научились облегчать себе жизнь? И знаете, что посмотреть видео на Ютьюбе будет гораздо быстрее, чем прочитать книгу или прослушать ее аудиоверсию? Вы считаете, что для описания вашей личности не годятся слова из запрятного выпадающего списка, да и вообще какие-либо формулы и обобщения. И вы с крайним скепсисом взираете на любые книги и любых авторов, предлагающие раскрыть вам секреты успеха. Так что такое может поведать книга, чего вы не могли бы почерпнуть из видео или невзначай выудить из-за очередного непрошенного совета? Зачем вам слушать эту книгу и как удостовериться в том, что она будет стоить потраченного времени? Все эти сомнения разрешает одно слово – неочевидность. Все, что сказано в этой книге, прямо противоположно тому, что ваши родители, учителя, преподаватели и начальники, вероятно, твердили вам годами. Из этой книги вы узнаете, почему полезно часто перебивать. Каких положительных результатов можно добиться, заставив окружающих плакать? Почему стоит примерять чужие наряды? Как прокрастинация способствует успеху? Или зачем начинать курить и получить и массу других неожиданных советов? Могу предположить, что мои идеи и то, как я их выражаю, кого-то шокируют, а некоторых даже разозлят, но готов поспорить, что не вас. Более того, Если вы добрались до этих слов, то вы, скорее всего, тот самый человек, на которого эта книга и рассчитана. Хотя, может, вам просто все еще любопытно, зачем нужно есть левой рукой? Как бы ты ни было, ответ вы найдете чуть дальше. Зачем есть левой рукой? Это не книга советов для левшей. Впрочем, любопытно, что очень многие успешные люди как раз-таки относятся к этой категории. Левши могут получить явное преимущество во всем, и в креативном мышлении, и в самых разных видах спорта, будь то хоть бокс, хоть боулинг. Более 25% профессиональных бейсболистов бросают или отбивают мяч левой рукой. Трое из пяти последних президентов США, а именно Джордж Буш-старший, Билл Клинтон и Барак Обама, левши. Леди Гага, Стив Джобс, Билл Гейтс, Марк Цукерберг. Опра Уинфри и Дженнифер Лоуренс тоже. Левши составляют всего около 10% населения Земли, но эксперты полагают, что их особенность служит им отличную службу и потому что приучает с детства быть не такими, как все, и потому что заставляет мыслить иначе. Преимущество левшей в спорте столь широко известно, что когда легендарный теннисист Рафаэль Надаль, правша, был совсем юным, Отец специально приучал его играть левой рукой, чтобы соперникам было труднее с ним тягаться. Если вы тоже левша, ваша самооценка сейчас должно быть порядочно повысилась. Если нет, не расстраивайтесь. В конце концов, я и сам правша. А, погодите. Но что же это за книжка такая? Сначала автор долго рассказывает, как здорово быть левшой, а потом выясняется, что сам он и не левша вовсе. Да, я правша. Но я действительно ем левой рукой. И сейчас объясню почему. О том, как я открыл для себя прелести использования левой руки. Все началось несколько лет назад, когда я, сломя голову, бежал на одно нетворкинговое мероприятие. В тот день у меня было столько дел, что я напрочь забыл пообедать. И осознал это только на подходе к месту. Тогда я мысленно разработал такой план. Сейчас я прямиком пойду к столу с едой, наберу себе полную тарелку закусок, съем их в тихом уголке, а уж потом буду знакомиться и общаться. К сожалению, мой план сразу пошел прахом, потому что никаких тихих уголков там не оказалось, и мне пришлось примоститься за высоким столиком, вокруг которого стояло, как мне показалось, поменьше народу. Я быстро понял, что держать бутерброд в правой руке — и при этом пожимать руки будет проблематично, и стал есть левой. Благодаря этому простому решению здороваться и знакомиться с людьми стало намного проще, и не только за столом, но и в течение всего вечера. По дороге домой я подумал, что разговоры на этом мероприятии проходили лучше, чем на всех других подобных форумах, которые я посетил за последние несколько месяцев. Но я не мог понять, почему. Ведь вряд ли весь секрет в том, что я ел левой рукой. И все же я решил из любопытства есть левой рукой всю следующую неделю. Тогда моя работа подразумевала, что я должен был очень часто ходить на нетворкинговые мероприятия. А когда это делаешь или даже просто часто ходишь на вечеринки в барах и в клубах в надежде с кем-нибудь познакомиться, замечаешь, как трудно начать разговор. Даже несмотря на то, что я скорее экстраверт, мне всегда было непросто подойти к совершенно незнакомому человеку и заговорить с ним, как и большинству из нас, хотя некоторые прикидываются, будто это не так. Но на следующем нетворкинговом мероприятии я понял, почему мне теперь стало настолько легче общаться с людьми. Когда я переключился на левую руку, поменялся и мой стиль поведения. Вместо того, чтобы заставлять себя заводить разговоры с одной целью, набрать как можно больше визиток, я мог теперь расслабиться и общаться в более непринужденной манере, Я начал задавать больше вопросов и внимательнее выслушивать ответы. Я стал менее нетерпеливым и дерганным. Я легко вовлекал в разговор новых людей и фокусировался на своих собеседниках, а не на себе самом. И вдруг оказалось, что в зале, набитом людьми, все мысли, которых посвящены выполнению плана, продаже своей продукции или поиску нового работодателя, я был самой симпатичной и приятной в общении личностью, не зацикленной на собственных проблемах, а готовой выслушать других. С того момента, всякий раз, как я начинаю есть левой рукой, я вспоминаю о том, что нужно щедро уделять другим свое время и внимание. Эта привычка помогла мне стать добрее к окружающим и открыла передо мной такие возможности, которые я раньше не мог себе и представить. И привела к тому, что я написал эту книгу. Как слушать эту книгу? В последующих коротеньких главах вы обнаружите еще около 15 подобных секретов. Каждый из этих методов можно сразу начинать применять на практике. Чтобы есть левой рукой, не требуется никаких особых навыков. Для этого даже не обязательно быть левшой. Цель этой книги — предложить вам ряд простых идей, которые можно тут же перенести в жизнь. Это собрание неявных, парадоксальных и порой и обескураживающих истин, которые я открывал, зачастую сам того не ожидая, на протяжении всей своей карьеры. В частности, тех 15 лет, когда я работал над брендингом и маркетингом нескольких из крупнейших корпораций мира, а затем последующих лет, когда я создал три собственные успешные компании, написал четыре бестселлера, Посетил более 30 стран в качестве профессионального спикера и поработал плечом к плечу с одним из самых интересных и успешных людей на планете. Все секреты распределены в соответствии с четырьмя задачами. Помочь вам лучше думать, работать, общаться и устанавливать связи. И представлены в форме отдельных историй. Если выделять одну тему, которая объединяла бы их все, то я бы сказал, что это сила тех маленьких волевых решений, которые мы принимаем изо дня в день, от того, что надеть, до того, какой рукой есть. Я убежден, что, принимая эти решения максимально осознанно, можно преуспеть как в работе, так, и, что еще важнее, в жизни вообще».